Рассказ десятый. Холмы мертвых. Глава первая. Вуду. Нлонга подбрасывал ветку за веткой в потрескавшийся, э, потр потрескивавший костер, и из за пламени весело взвивались, выхватывая из темноты лица обоих мужчин. Нлонга колдун Вуду одного из племен невольничего берега. Был поистине древен Его лицо испечляли сотни морщин А иссохшее, скрюченное тело Казалось старчески хрупким Багровые отблески пламени Играли на ожерелье Составленном из костяшек человеческих пальцев Второй человек был англичанином И звали его Соломон Кейн Рослый, широкоплечий Он носил облегающее черное одеяние Обычный костюм Пуританина. На голове у него была мягкая фетровая шляпа, не украшенная даже пером. Он надвинул ее низко, на самые брови, так, что бледно-неулыбчивое лицо оставалось в тени. Глубокие задумчивые глаза в свете костра казались бездонными. «Твоя вновь приходить, брат!» — монотонно бормотал колдун, пользуясь педжин Инглиш, ломаным жаргоном, на котором обычно объясняет между собой чернокожие и белые, жившие на западном побережье. Колдун страшно гордился знанием этого языка. Много лун разгорайся и умирай с того дня, когда мы совершай приношение крови. Твоя уходи на закат, но опять возвращайся. Верно, брат. Низкий голос Кейна казался почти за могильным. «Мрачна твоя страна, Нлонга, мрачна, погибельна и кровава, и ограждает ее черная тень ужаса. И все же я возвратился!» Старый колдун, не отвечая, шевелил палкой голов... головни, Кейн помолчал немного и продолжил. «Там расстилаются неизведанные просторы». Длинный палец указал в непроглядно темной джунгли, Молча стоявшие за кругом света. Там ждут тайны, приключения и непостижимые ужасы. Однажды я уже бросил вызов здешним дебрям И едва не расстался в них с жизнью. Я уцелел тогда, но что-то вошло в мою кровь, Что-то прокралось в душу и шепчет, словно нечистая совесть, Отягощенная позабытым грехом. Джунгли, зловещие, тёмные джунгли вновь позвали меня, и я услышал из зов даже по ту сторону синего соленого моря. Я вернулся, и с рассветом отправлюсь э, к самому сердцу лесов. Что ждет меня там? Незабываемое приключение? Погибельный рок? Но по мне лучше уж смерть, чем эта непроходящая вечная тоска, по-неведомому этот огонь, что проник в мои жилы и горит в них огнем, заставляя желать неизвестно чего. «Она знать», — пробормотал Нонга, — «одна такая джунгли звать тебя. По ночам она приходи к моя хижина, обвивайся кольцами, как змея, и шепчи на ухо о странном. «Эй, зов джунгли, мы с тобой, братья крови, моя Нонга, могучий творец неназываемой магии». «Твоя иди в джунгли, как все, кто слышит ее зов. Может, твоя оставайся жить, но скорее твоя погибай. Твоя верить в то, что моя повелевает духами». «Как ты это делаешь? И что за этим стоит? Я не очень понимаю», — хмуро проговорил Кейн. «Но кое-что я видел сам. Например, то, как твоя душа по собственной воле покинула плотскую оболочку». чтобы заставить двигаться бездыханное тело. Это так, ибо моя жрец черного бога. А теперь твоя смотри, моя творить волшебство. Кейн внимательно наблюдал за тем, как старый служитель Вуду склонился над огнем, плавно поводя руками и бормоча заклинания. Кейн смотрел, и странная сонливость все плотнее окутывала его. Вот перед глазами заколебался туман, сквозь который смутно виднелся озаренный огнем силуэт Нлонги. Потом все пропало.